Глава 22. Несмотря на кажущееся доверие, Алиса все равно относится ко мне с опаской. Это не бросается в глаза, но чувствуется на подсознательном уровне. Каждый вопрос, который интересует ее, каждую мелочь, она вначале уточняет у матери. Советуется, прежде чем спросить у меня. «Я чувствую себя третьим лишним, гостем, приглашенным на чужой праздник». И мне невыносимо хочется изменить эту ситуацию в другую сторону. Стать родным, близким человеком для своей малышки, чтобы она спокойно могла со своими проблемами обращаться не только к матери, но и ко мне. Чтобы доверяла так не боясь отказа, стереть эту пропасть в несколько лет полного отсутствия в ее жизни. Только пары часов прогулки, да даже целого дня вместе, боюсь, будет мало». Тут нужны недели, если не месяцы, тесного общения, чтобы наладить мостик взаимопонимания и доверия. Со стороны Алиса кажется такой хрупкой, наивной, открытой, маленький ангелочек среди жестокого циничного мира. Моя дочь. Моё продолжение. Мы едем гулять в городской парк. Сегодня выходной, и народа должно быть много. Алиса заранее предвкушает радость от предстоящих развлечений. Стоянка рядом с парком забита машинами. Многие стоят, перекрывая выезд, моргая аварийкой. Остановиться здесь уже не получится, а ближайшая парковка за пару километров отсюда. Меня спасает хорошее знание города. Чуть подальше идут двухэтажные дома, во дворах которых всегда есть свободные места для авто. Именно там мы и оставляем машину. До парка пешком не более трехсот метров. Алиса идет между нами. Одной рукой держится за ладонь Яны, другой прижимает к себе подаренного мной кота, купленного в последний момент в ближайшем супермаркете. Детские магазины еще не работали, а идти с пустыми руками мне было стыдно. Купить сладости я не рискнул, помня, что у многих детей в таком возрасте бывает аллергия на шоколад или конфеты. Поэтому решил, что при встрече лучше уточню этот вопрос у Яны. Со стороны наша троица явно смотрится полноценной семьей. А самое главное, если бы меня сейчас спросили, хотел бы я, чтобы это было правдой, я бы не смог ответить однозначно. По крайней мере, нет, не ответил бы точно. Мы приходим к парку в тот момент, когда народу уже достаточно, но очередей кассам еще нет. Самое удачное время. Алиса просится и на машинки, и на веселые горки, и на колесо обозрения, и еще на кучу других каруселей. Я покупаю билеты на все, во что она тычет пальчиком. я хмурится, но пока не вмешивается. — А ты с нами пойдешь кататься? — спрашивает Алиса. — Не знаю. А надо? — Конечно! Так веселее! — тянет она меня к аттракциону автодрома. Детям до десяти лет одним управлять такой машинкой запрещено и Алиса садится за руль вместе с Яной. Последняя помогает ей пристегнуться, по-прежнему избегая контакта со мной. Мне кажется, что она выбрала тактику свести между нами общение до минимума. С одной стороны, это хорошо. Яна не вмешивается в наше общение с дочерью. С другой, я явно чувствую пропасть, разделяющую нас. И мне это подсознательно не нравится. Я хочу видеть улыбку на лице Яны, предназначенную мне, а не демонстративное отчуждение. Хоть и понимаю, что в ближайшее время это, скорее всего, невозможно. Выбираю соседний электромобиль, пристегиваюсь и заговорщически подмигиваю Алисе. Звонит предупреждающий звонок, а после начинается хаотичное движение вокруг. Слышится детский смех, радостные возгласы взрослых я еду следом за машинкой Яны с Алисой, которые умело уворачиваются от столкновения как со мной, так и с другими участниками движения. Я давно вырос из таких развлечений, да и ежедневный час, а то и больше за рулем, уже давно притупил всю радость от вождения автомобилем. Но здесь иной драйв. Тут не нужно переживать за безопасность, страховаться от аварий. На автодроме иная атмосфера, И именно она позволяет расслабиться, получать удовольствие, как в детстве, забывая о том, что я – взрослый мужчина с кучей обязательств и проблем. Я иду на очередной круг, подрезая своих девчонок, и все-таки задеваю надувным бампером машинку Яны. Она, смеясь, помогает Алисе выкрутить руль, уводя их в сторону. Похожая атмосфера автодрома не оставила равнодушной и Яну. «Сейчас я вижу ее совсем другой» открытой, искренней, жизнерадостной, именно такой, какой мечтал бы лицезреть в реальной жизни. Ее глаза буквально искрятся от счастья. На мгновение я проваливаюсь в свои ощущения. Забываю, что между нами стена непонимания и годы разлуки, что мы оба не свободны. Наслаждаюсь эфемерным чувством семейного единения. Смеюсь, переглядываюсь с дочерью, Вижу, как захватывает дух у Яны, когда они с Алисой не успевают уворачиваться, заражаюсь всеобщим азартом автодрома. Внутри меня просыпается пацан, верящий в чудеса, в то, что происходящее действительно сблизит нас с Яной, что еще не все потеряно, и у нас есть шанс. Ровно до того момента, пока не звучит резкий звонок, оповещающий окончание заезда и весь флёр счастливого наваждения спадает. «Ещё! Хочу ещё!» — хлопает Алиса в ладоши, но Яна мотает головой. «Давай позже. У меня голова кружится от этих крутых виражей. На обратном пути ещё покатаешься. Договорились?» Дочь наигранно вздыхает, но всё же соглашается. «И если бы не железобетонный аргумент Яны по поводу самочувствия, я бы встал на сторону Алисы». «Мы выходим из автодрома». Внутри ещё бушуют отголоски адреналина, и так не хочется отпускать пережитое ощущение. Но, увы. Мы идём к следующим развлечениям. Впереди торговые палатки с разными сувенирами, мастер-классами по всякому рукоделию, аквагриму. — Мам, а можно мне тоже такое? Бабочку? Можно, можно, можно! — загорается желание Алиса, тыча в сторону стола, где две молодые девушки на лицах детишек рисуют разных мультяшных персонажей. М -м, «Не знаю. Почему нет?» — улыбается Яна. «Занимай очередь». Мы останавливаемся у стола с красками и ждем, пока освободится кто-то из мастеров. В какой-то момент у Яны начинает звонить телефон. Она недовольно морщится, замечая имя звонящего, и, немного подумав, все же скидывает звонок. через пару минут приходит SMS. Ещё одно и ещё. Я вижу, как у Яны начинает портиться настроение. Она нервничает, злится, сомневается, смотрит на Алису, на часы, что-то подсчитывает и в итоге мысленно отметает. Нетрудно догадаться, кто именно её отвлекает. Только в её глазах я не вижу заинтересованности этим человеком. Нет и никаких признаков радости или предвкушения, ожидания празднования торжества годовщины, кажется. Ничего. И это дает надежду, что наш первый совместный выходной не будет испорчен, еще не начавшись. Да, слушаю, нетерпеливо бросает Яна, все-таки не выдерживая и принимая входящий звонок. Нет, я сегодня занята. Нет, не получится. Нет. Нет, в другой раз, Артем. Я все сказала. Она еще несколько раз повторяет слово «нет», прежде чем попрощаться с собеседником и раздраженно выдыхает. «Проблемы?» – интересуюсь я, чувствую, как в душе все начинает ликовать. «Значит, я ошибся, и она с дочерью переехала не из-за ремонта. У них в отношениях с Артемом случился разлад. Это заметно и по ее реакции на его звонок, и по тону разговора, и по остальным мелочам. Я не знаю, почему меня так радует их разрыв, но я уверен, что сейчас идеальный момент, чтобы наладить контакт с дочерью». «Нет, все в порядке», — отрешенно врет Яна. Она рассеянно роется в сумке в поисках кошелька, замечая, что подошла очередь Алисы на аквагрим. Я сам заплачу, трогаю ее за локоть и разворачиваю к себе. Я не знаю, какое у них материальное положение, но, судя по тому, что Яна сняла жилье не в элитной новостройке, а в старенькой квартирке без ремонта, дела не ахти. Кстати, к этому вопросу нужно еще вернуться». Экономить на дочери у меня в планах и не предусмотрено. но удивление, со мной не спорят. После аквагрима идут веселые горки, аттракционы с ракушками, паровозик, колесо обозрения и куча других развлечений. Алиса бесстрашно держится даже на самых экстремальных каруселях, смеется там, где многие взрослые вопят от всплеска адреналина. Яна отходит в сторону, позволяя мне сопровождать дочь на все карусели, и не вмешиваясь в наше общение. Я должен радоваться такому повороту, но радость оказывается неполной. Чего-то не хватает. Причем в конце это понимает даже Алиса. «Мам, а пойдем в комнату страха? Все вместе!» «Не рановато ли тебе, зайчонок? Насмотришься, а потом ночью спать будешь бояться?» «Не буду, обещаю! честно причестно Мам, ну, пожалуйста! Я давно хотела туда сходить, и ты же пойдешь со мной!» «Чего мне бояться? А еще папа будет с нами. Он нас подстрахует. Да? Ты ведь нас не бросишь?» разворачивается ко мне Алиса. Я невольно пересекаюсь взглядом с Яной. Я уверен, что она тоже услышала в последнем вопросе дочери совсем другой подтекст. И сейчас со странным выражением в глазах следит за моей реакцией. «Не брошу», — подтверждаю, не разрывая с Яной зрительного контакта Можешь в этом даже не сомневаться. — Ура, ура, ура! Значит, идем? — прижимается она к матери. — Мамочка, пожалуйста! Потому когда чурка умело цепляет на лицо невинное выражение, каким просящим взглядом смотрит на Яну, я понимаю, что та ей вряд ли откажет. — Алис, нас могут не пустить. Туда только взрослым деткам разрешен вход. — Неправда, с родителями пустят. У нас уже многие из садика были там. — Хорошо, — сдается Яна, — но это последний аттракцион на сегодня, — пытается придать строгости голосу. — Я буду у папы на ручках. — Еще не поздно передумать. — Нет, идем. Заручившись моим молчаливым согласием, Алиса довольно улыбается и тянет нас в конец парка. Туда, где на небольшом здании с зарешоченными атмосферными окнами красуется большая летучая мышь, паутина и то ли вампир, то ли другой персонаж из ночных кошмаров. И из соседней двери, служащей выходом, вылетают взбудораженные подростки с радостно перепуганными лицами. Ну что, готовы? Спрашиваю я перед тем, как войти в здание у Алисы с Яной, по глазам замечая нервозность у последней, которую она пытается скрыть кривой улыбкой. Вот уж кто заранее боится больше, чем маленький ребенок. «Готовы!» — бодро отвечает дочь за них обеих. «Вперед!» За нами захлопывается дверь, отрезая от внешнего мира, и на плечи ложится давящая тишина. Устрашающая, обещающая что-то опасное впереди, впрыскивающая в кровь первую бодрящую дозу адреналина. Я давно не был в этом аттракционе, а ведь с пацанами когда-то часто ходили сюда пощекотать нервы. Рядом идет Яна. Я не вижу в темноте ее лица, но интуитивно ощущаю волнение. Беру Алису на руки, как и обещал. Дочь обнимает меня за шею и утыкается носом в плечо. Ей и смешно, и страшно одновременно, но любопытство толкает вперед. Она тихо шепчет мне на ухо. «Как ты думаешь, что там впереди, чудовища или зомби?» «Я думаю, там. В этот момент мы проходим первое испытание на прочность нервов». Сверху вспыхивает тусклый свет, освещая небольшую площадку, и прямо перед нами с жутким грохотом неожиданно вываливаются пустые бочки. Хотя нет, не перед нами, чуть сбоку, за ограждающим канатом. До нас они явно не докатились бы, но нужный эффект произвели. Алиса восторженно визжит и смеется, а вот Яна нервно цепляется мне в руку. Я немного медлю, давая им время прийти в себя. Успокоиться, подготовиться к новым поворотам комнаты страха, и мы тихим шагом двигаемся дальше, слыша в темноте свое отчетливое дыхание. Откуда-то издалека доносятся непонятные звуки. Они нарастают, леденя кровь, становится громче, четче. Впереди зажигается слепящий глаза прожектор, и словно из воздуха материализуется мчащийся на нас состав поезда. Алиса снова зажмуривается, утыкаясь мне в плечо, и Яна до ощутимой боли впивается ногтями в руку. Я сам отворачиваюсь от яркого света. Еще мгновение, и состав проносится мимо, унося с собой часть наших нервных клеток. «Вау, пап, ты видел? Он чуть было не наехал на нас!» На самом деле поезд также пролетел за ограждающим канатом, куда посетителям отрезан путь. Для нас выделена специальная безопасная дорожка, на которой до тебя не дотянется ни один монстр в этой комнате. Но обычно это понимаешь только в конце, после того, как выйдешь отсюда и начнешь думать трезво, а не вздрагивать гонимый инстинктом. Я пытаюсь вспомнить, что там дальше, чтобы подготовить Алису. Но, похоже, ее только веселит происходящее. Свет снова выключается, накрывая нас пологом мрака и тишины. Шаг второй, третий. Жуткий хохот раздается со всех сторон, окружая нас слева и справа. В темноте чудится, что кто-то шевелится впереди. По ногам проходится холодок, окутывая и поднимаясь волной уже по спине. Мурашки невольно бегут в рассыпную по телу. Я знаю, что все страшилки тут построены на эффекте неожиданности, когда убирают освещение, нагнетая пугающие эмоции дается несколько секунд чтобы воображение нарисовало в голове вселяющую страх картинку и с громким звуком перед тобой выпрыгивает нечто будь то поезд или бочки или куклы в виде зомби и тогда сердце готово выскочить из груди а в коленях появляется предательская дрожь даже у взрослых очертания начинают проясняться впереди маячит человеческая фигура в белом мы засматриваемся на нее отвлекаясь А в это время со стены из портрета вдруг наполовину вылезает туловище с лысой головой и длинными руками. Тянет тонкие, длинные, костлявые пальцы в нашу сторону. Яна шарахается ко мне, прижимаясь к плечу, прячет лицо и начинает часто дышать. Мне не нравится ее реакция. Даже Алиса воспринимает происходящее, как веселый мультик с ужастиками. Я пытаюсь спросить у Яны, все ли в порядке, на что в ответ она неопределенно мотает головой. Вроде да, а вроде и нет. Я снова задаю ей тот же вопрос, трясу за плечо, вглядываясь в бледное лицо. А после, несмотря на приглушенное освещение, замечаю, как у нее расширяются зрачки. На лбу выступают капельки пота, и она молча тычет куда-то вперед. Это не похоже на обычную реакцию». В ее глазах не просто страх, а неконтролируемый ужас, который со страшной силой набирает обороты. Полноценная истерика. — Яна! — Ян! Тебе плохо? — Ответь, Яна! — Включите свет! — кричу во весь голос последнюю фразу, поднимая вверх свободную руку, следуя инструкции. — Яна, родная, маленькая моя, что с тобой? Загорается свет, останавливая шоу помещение из жуткого становится обычной комнатой с дешевыми кукольными декорациями. Даже та самая половина туловища, торчащая из портрета, кажется смешной и нелепой. «Яна, котенок, тише, тише! Чего ты так испугалась? Дыши, родная, дыши!» Я спускаю с рук на пол растерянную Алису, которая не понимает, что происходит. Только что было страшно и весело, А сейчас к нам навстречу бежит встревоженная незнакомая женщина средних лет, и мама вздрагивает, закрыв лицо руками. Я позволяю себе обнять Яну за плечи. Нежно глажу по спине, по распущенным волосам, голове, шепчу какие-то успокаивающие нежности. Вдыхаю аромат цветочного мыла, исходящий от ее волос. — Все хорошо, малыш. Ну ты чего? Все закончилось. Это просто шоу, обычный спектакль. Слышишь? Я чувствую, как постепенно напряжение уходит, и Яна начинает расслабляться. Перестает вздрагивать, дыхание выравнивается, и она доверчиво льнет ко мне. — Все в порядке? Вы в норме? — спрашивает встревоженная работница комнаты страха. — Помощь не нужна? Может, воды? — Все хорошо. Извините. Отзывается Яна, не поднимая головы и продолжая носом чертить по воротнику моей рубашки. — Но вы тогда... — теряется женщина. — Мы не будем продолжать. Мы уходим, — резюмирую в ответ. — Мам, смотри, он совсем не страшный. Он же игрушечный, — вклинивается Алиса, показывая в сторону, куда Яна избегает смотреть. Там расставая кукла-клоуна с разукрашенной жуткой улыбкой. Не то чтобы сильно страшная, но при плохом освещении и нужной подаче наверняка смотрелась реалистично. — Я боюсь их. — выдыхает Яна и поясняет. — Клоунов. С детства. Помню, первый раз увидела его, когда была ребенком. Родители заказали мне на день рождения подарок. Думали, будет весело. Он мерзко хохотал, кривлялся, а после мне начали сниться кошмары. Я не ходила в цирк из-за этого. Боялась. Отец с матерью не понимали. Думали, я капризничаю. — Почему не сказала сейчас? — спрашиваю тихо. Я не знала, что здесь встречу что-то подобное. Я раньше здесь ни разу не была. Да и столько времени прошло. Казалось бы, должна перерасти детские страхи. Прости, мне стыдно. Признается она виновата. Я продолжаю сжимать ее в объятиях. Яна сейчас кажется такой беззащитной, открытой, уязвимой, что хочется закрыть ее собой, защитить от всего мира. Между нами на время рухнула стена отчуждения — И я слышу, как доверчиво бьется ее сердце, как обжигает шею почти выровнявшееся дыхание, как под натиском ситуации плавится лед наших отношений. Яна успокаивается в моих руках, приходит в себя, пока я, как могу, пытаюсь приободрить ее. Тут нечего стыдиться, у нас у всех есть какие-то фобии. — Хорошо, что ты пошел с нами, — шепчет она сбивчиво. — Одна я бы тут точно сошла с ума от страха, да еще и Алиску напугала бы. Ее слова затрагивают невидимую струну в груди. Она отзывается где-то под сердцем, и я неожиданно для самого себя крепче прижимаю Яну к себе, нежно целуя в висок. «Не переживай, я рядом». Простой успокаивающий жест, без всякого подтекста, но он сближает сильнее всяких признаний. Она замирает в моих объятиях, не отталкивает, не сопротивляется, переживает этот негативный момент... Вместе с моей поддержкой. Я медленно поворачиваю голову в сторону. Клоун в углу хоть и выглядит при свете ламп жалко, но все равно остается предметом Яниной коулера Поэтому я принимаю решение увести ее и Алису отсюда, пока не начался новый приступ паники. Пойдем, лучше погуляем в парке. Там веселее. Алиса все еще не понимает, что произошло, Оглядывается на маму, берет за руку и растерянно идет рядом. Правда, уже через несколько секунд ее внимание переключается на окружающий реквизит. Теперь можно без опаски разглядывать местные страшилки. Она то и дело восторженно тычет пальчиком в нависающих искусственных летучих мышей, скелетов и прочих ужастиков, пока мы идем на выход. Вот уж у кого крепкая нервная система, и все ни почем. — Мам, а ты на самом деле испугалась? Тебе прям по-настоящему было страшно? — все еще не веря, — спрашивает дочка уже на улице. — Вот так, заяц, ты у нас оказалась самой смелой, — разводит руками Яна. Сейчас она выглядит более спокойной, хотя в поведении все равно прослеживается некая подавленность. — Даже мне было не по себе, — поддакиваю следом. — А мне ни капельки, — гордо заявляет Алиса. — Даже смешно. Куда теперь пойдем? — А давайте немного отдохнем и посидим в кафе, — предлагаю я. — Как насчет перекусить? — Нет, наверное, на сегодня хватит развлечений, — устало мотает головой Яна. — Давайте в другой раз. — А сладкая вата? А мороженое? — обиженно надувает губы дочь. — Купим на выходе, не переживай, я все помню. Мне, так же, как и Алисе, не хочется, чтобы этот выходной заканчивался. Но, глядя на бледную и переволновавшуюся Яну, Я понимаю, что она права. В конце концов, на сегодня и так слишком много впечатлений. Даже для меня.